Мартин стал приходить в себя. Он залез в воду и стал жадно глотать водоросли и водяных пауков. Ниль смотрел на него, радовался и тяжело вздыхал. Ему тоже хотелось кушать. В это время Мартин подплыл к берегу. В клюве у него был зажат серебристый окунек. На, ешь. Дома мы с тобой не были друзьями. Ты постоянно дразнил нас гусей, выщипывал перья из крыльев, из хвостов, да? Да, но ты помог мне в беде, и я хочу отблагодарить тебя. На, ешь. Нильс, стая выходит из воды! Не проговори, что ты человек И сидись мирно Видишь сама, а как небе Кайзе идет сюда Привет тебе, мудрая Ака, к небе, же! А -а -а. Привет тебе, незнакомец! Скажи мне, кто ты? Что за гусь? Какого роду и племени? Я... я родился в прошлом году. В деревне. <свят> а осень у меня продали Хольгеру Нильсену. <свят> так я у него и жил до сегодняшнего дня. <свят> <свят> да. <свят> да. <свят> как же ты набрался храбрости лететь с нами? Мне очень захотелось посмотреть. Что это за страна Лапландия? Я так много слышал о ней с тех пор, как я вылупился из яйца. Вот что я тебе скажу. Наша стая не может принимать к себе первых встречных, но ты смелый гусь да гуси тот кто смел может быть хорошим товарищем в пути оставайся с нами ну кто это еще с тобой это это Мой товарищ товарищ. товарищ! <свят> Таких, как он, я еще никогда не видела. <свят> а я долго живу на свете и сто раз водила стаю в Лапландию обратно на юг. <свят> Но кто же ты, крошка? Человеком? На сегодня а. утром. Но человеку не место. Среди диких гусей. А, как не обикайся. Я ручаюсь, он не сделает зла. Нет, а нет, как не обикайся. Нет, нет, да вы посмотрите, какой нет, он маленький, нет, а как не обикайся. Ведь он совсем нет. не человек. А как не обикайся. Я был, я был человек. А. Но если ты ручаешься. Да! Нами, Мартин. Так и быть. Да! Сегодня пусть останется с нами. Да. А завтра утром он должен нас покинуть. Гуси, гуси! Хотите? Ночевать будем вон на той большой льдине посреди озера. Гуси-гуси, летим туда! Маню ну, Аню, говорю, так обманул. Ты же теперь маленький. Тебя легко спрятать. Ну, перестань, перестань, Нильс. Полезай ко мне под крыло. Ну ня -а, ня -а, а теперь спать. Спать. Ты так, дружочек, мал. Моё крыло тебе как дом. Усни, мой. Малыш под ласковым крылом. Нас путь далекий ждет, Тебе в пути я помогу. Усни без забот, Я сон твой сберегу. Далёк и ждёт, тебе в пути я помогу. Усни без забот, я сон твой сберегу. сном. Уснула вся стая и нильс под крылом у Мартина. Но кто это крадется по берегу озера? Кто мягкими неслышными шагами подошел к воде? Кто со злобой щелкнул зубами, увидев, что широкая полоса воды отделяет его от льдины, где спит Пять дикие гуси. Это ли смирре давний враг гусей? Но старая, а как хорошо знала все его повадки, потому и выбрала для ночевки льдину на самой середине озера. Что это? Ветер. Ветер подгоняет льдину к берегу. Вот она шуршанием и легким звоном ударилась о берег. Вот Смирре изловчился и прыгнул на лед. те пищит. Это еще кто? Одного слышишь? А, это ты, крошка. Но нет. Я сейчас с ним разделаюсь, а потом расправлюсь с тобой. Давай. Это крошечный Нильс схватил Смиры за хвост и дернул его изо всех сил. От неожиданности Смира на секунду выпустил гуся, и тот мгновенно взмыл кверху. Тогда взбешенный Смиры хотел схватить Нильса, Но малыш, крепко уцепившись за кончик лисьего хвоста, прыгал то туда, то сюда, то туда, то сюда. Так что Смиры никак не мог его поймать. Смиры закружился, как волчок, а Нильс бросил хвост и, отлетев далеко в сторону, очутился возле дерева. Смиры все еще кружился, хотя Нильс уже залез на дерево и крикнул ему оттуда. Где ты? Немножко. Где ты? Я тут. Где? Тут где? Я. А, а, а, а вот ты где? Но все равно от меня не уйдешь. Я буду сидеть здесь под деревом хоть всю жизнь не имею это в виду, а ты заснешь и свалишься мне прямо в рот и я тебя съем. Ты не ты ворона, да? Эй! Ты? ты чего смеешься? Друзья твои улетают. Где? вон, вон они полетели, полетели. Видно, они не очень-то тебе беспокоят. Они тебя бросят, я тебя смею. Нет. Нет, не бросят. Нет. Съем, съем. А -а -а. Нильсу и в самом деле стало очень грустно. Вот гуси скрылись за верхушками сосен, с ними улетел и его единственный друг Мартин. близко захлопали крылья. Среди густых елок медленно летел серый дикий гусь. Как будто не видя опасности, он летел прямо на Смира. Гусь летел так низко, что казалось крылья его волочаться по земле. Смира подскочил и чуть было не схватил гуся за крыло. Но тот увернулся из-под самого его носа и, подхватив Нильса, как тень бесшумно полетел к деревне. Но скоро лис Смире увидел, что гусь возвращается один. Ага, значит, мальчишка остался в деревне, подумал Смира, и он кинулся туда. В деревне он столкнулся с Нильсом нос к носу, так неожиданно, что даже отскочил назад а маленький Нильс в этот момент юркнул в собачью будку, что стояла поблизости, и забился в самый угол. Какая крошка! Что это такое? Человек или не человек? Человек. А ну-ка, убирайся! Не гони меня! Ты меня съест лист с миры! Он тут, около будки. Как? Этот вор опять здесь? Мрррр! Уходи из А ну убирайся отсюда, а то попробуешь! Острели у меня! Зубы! Ничего ты со мной не сделаешь! Всей твоей силы только на пять шагов и хватит. А сегодня, может, и на шесть хватит. Не хватит. Нет, хватит. Не хватит. Не хватит. Не хватит. Хватит. Не хватит. хватит. Не хватит. Давай сюда скорее шейник. шейник. Так, не отвертеться, Тебе каманях. Ага, попался. Вот. А -а -а.